Глава восьмая. Сердце Алисы пропустило удар. Потом еще один, еще. Накануне он был в Осло, очередной раз став чемпионом мира. Он не мог находиться здесь и сейчас. Транспортная доступность позволяла. Этот город родной для Саши, как и для Алисы. Но это было бы слишком жестоко. Алиса... Только-только научилась жить со своей болью, разочарованием, смирилась с обидой. Она не хотела видеть Сашу, пронизывать свое несчастное сердце льдинами голубого взгляда, испытывать второй, третий, сотый круг обиды. На неволе на себя ли, неважно, не хотела, не могла. «Какого Хоконена?» Алиса нахмурилась, скользя взглядом по лицам и фигурам людей. «Пусть это будет другой Хоконен. Любой другой, не Саша». «Александр, пловец, чемпион мира. Неужели не слышала?» «Нет». В равнодушное пожатие плечи Алиса вложила все свои силы. «Как ты живешь вообще?» Громко и беззаботно смеялась Марьяна, пока душа Алисы разбивалась о льдистый взгляд Саши, пронизывающий ее насквозь. Саша подошел, улыбаясь, как на билборде. С ним несколько парней, отлично служенных, молодых, улыбчивых. Но Алиса видела только Сашу. Лишь его одного. И умирала, умирала, умирала. «Алиса, познакомься!» взвизгнула Марьяна. Александр Хоконин, многократный чемпион мира по плаванию. Коллеги Александра. Андрей, Стефан, Майкл, Артери. Она показала рукой на мужчин от 25 до 30 лет, повторив на английском для Стефана, Майкла и Артери. Алиса, она... Просто Алиса. Перебила она подругу. Ну вот и отлично, хлопнула в ладоши Марьяна. Александр Хоконен, молчавший все это время, сверлил взглядом Алису. Он подозвал жестом официанта в форменном черном фартуке с дежурной максимально дружелюбной улыбкой. К ним присоединились две девушки, появившиеся буквально из ниоткуда. Модельной внешности, похожие с скулами и губами. Они приветливо улыбались и тыкали яркими ноготками в меню. Алиса невольно спрятала кисти, устроив их на коленях. Полчаса назад она была довольна внешностью, натруженными пальцами скрипачки с короткими ногтями, стрижкой, невычурными украшениями, стильным комбинезоном. А сейчас мечтала стать такой же, как любая из окружающих девиц. Выше, ярче, громче, объемней, в конце концов. А еще лучше исчезнуть произнести волшебное заклинание, испариться, вынурнув в параллельной реальности, где все то же самое, лишь никогда не существовало Саше. Голубых глаз, небрежно свисающий на лоб густой пряди темных волос, улыбки, больших ладоней, широких плеч и равнодушного, смотрящего сквозь Алису взгляда. Моделям словно было безразлично, кому отдать предпочтение. А Марьяна определенно сделала свой выбор в пользу синеглазого красавца. Любая из тысяч женщин понимала ее. Алиса Щербакова понимала. Себе легко признаться. Понимала. Многое отдала бы прямо сейчас за заинтересованный льдистый взгляд в свою сторону. Все отдала, кроме музыки. Алиса опустила глаза на ламинированные страницы меню, якобы думая, что заказать. В голове гремели строчки «Валитэр», помогая собраться, выжить, выбраться из завалов самоуважения. Ткнула в первый попавшийся салат и пару алкогольных коктейлей. Артери, что в переводе с финского означает «человек-медведь», подсел ближе к Алисе помогая ей с выбором компании на ночь. Говорил на английском, радуясь свободному владению языком своей визави. Девушки-модели расселись между Андреем, Стефаном и Майклом, деля внимание поровну. Алиса не желала представлять окончание их вечера. А Марьяна повисла на локте Саши. Он бросал короткие взгляды на Алису. Она в это время прятала пальцы борясь с приливом настолько острого стыда, что накатывали слезы, и смотрела на артери, действительно напоминавшего светло-рыжего медведя с веснушками по лицу и открытым участком тела. Алиса чувствовала себя безвольной куклой, глупой, ведомой, когда стояла у выхода из длинной арки, придерживая тонкими пальцами накинутый на худенькие плечи пиджак артери машинально пряча ногти в складках ткани. Нужно было уезжать домой, но отказаться видеть Сашу она не могла. Льдистый взгляд гипнотизировал Алису, нанизывал, как бабочку, на энтомологическую булавку и заставлял кивать, как неваляшку, согласившись составить компанию Артери в гостях у Саши. В такси Алису мутило, кружилась голова, безумно хотелось пить. Марьяна смеялась, протягивала алюминиевую банку с чем-то приторно-сладким, от чего хотелось пить еще сильнее. Безбожно клонила в сон. Она с трудом узнавала знакомые улицы, а потом перестала ориентироваться, видя лишь ряд одинаковых таунхаусов. Невысокий белый заборчик вдоль длинной улицы и зелень деревьев. Пригород. Все, что могла предположить Алиса. От знакомого парфюма начинала болеть голова, ломила виски, заходилась в отчаянии сердца. Время от времени она дергала за ручку на двери, но пальцы, которые она узнает в любом забытье, останавливали движение, придерживая холодное от отчаяния руки. Она сидела рядом с Сашей, прижимающим к своему боку счастливую Марьяну. Алисина бедро в белой ткани было плотно прижато к Сашиной ноге. Тепло от его тела растекалось, отравляя по капле ее кровь, насыщая отчаянием, болью, вспыхнувшей обидой, невыносимым разочарованием. Артерий расположился на переднем сиденье. Время от времени поворачивался, счастливо жестикулировал, делился впечатлениями от увиденного голосом огромного мурлыкающего кота пока Алиса едва не вывалилась из остановившегося на пустынной улице автомобиля прямо в объятия человека-медведя.